«Разумеется, мадмуазель». Вынужден был согласиться маг, понимавший, что первый долг служителя – это долг перед Богом, тем более скрепленный клятвой. Не подавая виду, что события вышли из-под его контроля, месье повернулся к недоумевающему, как и все остальные драконы, при появлении загадочной девушки Адрину, и вежливо сказал. «Лорд Рэй, позвольте представить вам мадмуазель Мирей Эдель Эйфель». «Жрицу богини Исцеления Ирилии, посвященную третьего ранга, обладающую даром наложения рук, она прибыла, дабы облегчить страдания ваших освобожденных сородичей». «О, прекрасная златоглазая госпожа! Да осияет истинный свет вашу тропу!» С глубоким уважением поклонился эльфий Кедрей, дотронувшись до лба и сердца тремя пальцами правой руки». Жест этот по канонам дивных символизировал одновременно единство сердца, души и разума приветствующего и пожелания света солнца, луны и звезд приветствуемому. «Мы с благодарностью примем ваш совет и помощь, ибо ведаем, сколь искусны во врачевании ран эльфийские жрецы-целители». «Да будет светил и твой путь, лорд Дрей». «Как полагается, — ответила на обычное эльфийское приветствие девушка», самой простейшей формулировкой «без распальцовки» и тут же, оставив всякую дипломатию, приняла исключительно деловой вид и полезла в свою сумку. Развязав тесемки и вынув из нее небольшой темный мешочек, эльфийка обратилась к Адрину, стараясь не смотреть в его серебристо-радужные глаза. «Для исцеления наружных ран у вас есть мельтир. Лучшего средства не сыскать. А это листья Кришнебора, проясняющего сознание». «Заварите горсть листьев в крутом кипятке и, остудив, дайте сделать несколько глотков опоянным каилом. Отвар быстро прогонит из крови остатки любого дурмана». Всучив мешочек слегка озадаченному Дрею, привыкшему в общении с посольством дивного народа к тому, что эльфы, прежде чем начать что-то делать, обмениваются по крайней мере десятком цветистых приветственных фраз, Мирей развернулась и решительно зашагала в сторону шатра, куда увели Франца. Проводив эльфийку не менее удивленным взглядом, чем Адрин, Лукас решил, что девушка за несвойственной ей резкостью маскирует стеснительность, вызванную встречей с предметом своего недавнего восхищения. Жрица собиралась уже войти в шатер, когда дорогу ей заступил один из молодых драконов, охранявший вход и со всей серьезностью относящийся к своей важной миссии – к которой был приставлен старшими, только чтобы не мешался под ногами. «Вам пока нельзя сюда, госпожа!» – отважно сказал парень. «Почему?» – искренне удивилась Мирей, склонив на бок головку. «Лучше немного подождать, госпожа!» С неловкостью принялся пояснять юноша, подбирая слова. «Франк сейчас еще не совсем одет!» «Тем лучше! Я смогу сразу осмотреть его и заняться исцелением!» Довольно кивнула жрица и шагнула вперед. «Э-э-э, но...» – замешкался юноша, находя ситуацию неприличной. Мирей уже не слушала его. С присущим эльфом изяществом девушка тенью скользнула за спину парня и скрылась под пологом шатра. Тот открыл рот, чтобы продолжить беседу, но, не увидев жрицы, принялся удивленно озираться по сторонам. Наблюдавший за разговором парня с красавицей-эльфийкой, Весело рассмеялись. «С вашего позволения, лорд, я исчезаю, чтобы доставить следующего узника!» Попрощался Лукас. «Подождите!» Поспешно попросил мага Дрей, все еще держащий в руках мешочек с целебными листьями. «Быть может, нам сделать и дать вам с собой отвар, о котором говорила жрица? Тогда освобожденные драконы смогут помочь вам на месте?» «Нет, будет только хуже!» «А ведь мы пытаемся избежать ненужных жертв!» Решительно отказался месье Дагар. «Рассудите сами. Придя в себя в ненавистной темнице, одни преисполнятся жаждой мести и будут требовать расправы над беззащитными в настоящий момент тюремщиками, которые тоже когда-нибудь обратятся в драконов. Другие, кто сдались в руки ищущих добровольно, могут упорствовать в желании умереть» и не захотят грешной свободы ценой гибели души. А кто-то просто не поверит нам и откажется перемещаться. — Да, вы правы, все верно. Нехотя согласился Дрей и крикнул толстому Нику, чтобы тот приготовил рекомендованный эльфийской целительницей отвар. — Слушай, Лукас, там Рент уже ругается. Говорит, что у него три узника на готове, а тебя все нет. Тактично передал Макс сильно смягченное послание вора, первоначальный вариант которого звучал примерно следующим образом. «Макс, скажи этому надутому павлину, где он там, кстати, до сих пор прохлаждается? Костюмчик меняет, что ли? Пусть хвост складывает и живо сюда дует. У меня уж три оборотня без скандалов пылятся. Если он такими темпами доставкой заниматься будет, мы и за луну не управимся, не говоря уж о завтрашнем дне». «Передайте месье Фину, что я сейчас буду». Небрежно прищелкнув пальцами, велел маг и исчез, предупредив Дрея. «Ждите через пару минут еще троих». «Ну, наконец-то, явился». Маскируя недовольством облегчения, фыркнул при появлении мага Рент, вскрывающий очередную дверь в камеру. «Вон твоя работа в коридоре сидит. Девица Элейн, горожанка Аннет Буше и торговец». «Перееман». У стены на коричневой куртке вора и в его охристом жилете, кинутых прямо на пол, сидели худенькая девушка, женщина средних лет, все еще полная, несмотря на пребывание в тюрьме, со свалявшимися в грязный ком волосами и низкорослый мужичок с удивительно красным носом. «Забирай. А мне тут...» Вор сверился с табличкой у камеры, где лежал на чуть более чистой, чем в других апартаментах соломе, длинноволосый мужчина, с изящными, словно женскими руками. «Графа Монтерне-Алуйского, освобождать пора!» «Лукас!» — снова заговорил Шпильман. «Может, мне тоже прийти и помочь вам?» «Нет-нет, месье, не стоит!» Очень-очень быстро откликнулся маг, образно представляя... Что способен перевернуть вверх дном и сломать вокруг и самому себе Макс в казематах Дарима? Вы и так оказываете неоценимую помощь, служа связующим звеном между нами. Кому-то надо следить за всей ситуацией в целом. Тогда ладно, успокоился технарь, хоть и не представлявший, чем может помочь, но чувствовавший себя несколько неловко от того, что он только глазеет на то, как ловко действуют все остальные. Спустя час 18 оборотней были спасены, а Макс в компании одного лишь крыса по-прежнему сидел у зеркала, теперь уже разделенного на три экрана. Внизу Мирей оказывала медицинскую и психологическую помощь освобожденным драконам обоего пола, неустанно гоняя всех окружающих по мелким поручениям. Наверху справа, Лукас совершал один за другим акт передачи пленных с рук на руки лорду Дрею, налаживая дипломатические контакты с оборотнями, а слева трудился Рент. Сейчас он выволакивал из камеры с надписью «Гатье Фасуа» стражник, отчаянно сопротивляющегося дюжего-рыжего детину, уже слегка отошедшего от дозы Каила. «Пойдем, дурень, неужто тебе гореть на костре хочется?» Раздраженно фыркал удивленный вор. «Я грешник, проклятый дариманом. На мне печать черного дракона!» Упирался мужчина. «Я должен со смирением принять кару. Вот глупец!» Сплюнул Рент, отпустив рубаху бывшего стражника. «С чего ты это решил?» «Так житцы сказали, так в священных книгах написано!» Нахмурился Готье, приводя совершенно неопровергаемый на его взгляд аргумент. А если они ошиблись? Задал каверзный вопрос вор, уперев руки в бока. С ними сам Дариман говорит, они не ошибаются. Уверенно ответил мужчина. Это они сказали, что с ними Бог говорил. А вдруг они соврали? Или их самих обманули? И Дариман на самом деле к жрецам уже давно не заглядывает. Не отставал Финн. Доказательства этого имеются. Не заспешил ли ты на костер, парень? — Сгореть всегда успеешь, если решишь, что я не прав. — Искушаешь? Сурово нахмурился Готье, рванувшись к Ренду с явным намерением схватить того за грудки, но слишком он ослабел в тюрьме, чтобы это получилось у него по-настоящему угрожающе. — Я? — искренне удивился вор, небрежно стряхивая руки стражника. — Я тебя от тебя самого спасаю. Соглашайся, парень. Что ты теряешь? — Душу. Где твои доказательства? Потребовал ответа Франсуа. У лорда Адрина Дрей, знаешь такого? Туда тебя и собрался проводить мой приятель. Он сейчас придет! честно ответил Финт. Лорд Дрей, достойный господин! Подумав, согласился Гатье, признавая несомненный авторитет Адрина, не подорванный даже регулярными, как осенний дождь, наветами жрецов и собственное желание жить. Веди! Я выслушаю, что он скажет. А я-то уж переживать начал, что ты не согласишься. Тихонько пробормотал вор, дружески похлопывая по плечу Франсуа. Я все пропустила или еще нет? В то время, когда Шпильман наблюдал за сценой уговоров твердолобого стражника, в зал совещаний ворвалась переодетая в чистая элька с еще мокрыми после душа растрепавшимися по плечам волосами. Девушка плюхнулась в кресло рядом. «Не все!» – Рент вытаскивает оборотни из камер. Локас их дрею переправляет, а Мери целительствует в лагере. Обрадовал ее Макс. Закончил тренировку. «Скорее она прикончила меня!» «Опять вся в синяках!» Запуская руку в пакетик с чипсами и набивая ими полный рот, небрежно призналась Элька, с интересом уставившись на экран. «Не выдумывай!» Строго оборвал девушку-воитель, Как всегда, не слышно, словно зверь, возникший в комнате. «Ты занималась защитной амуницией с тренировочным оружием. Откуда травмы?» «Я занималась с тобой, поэтому меня это не спасло», – дерзко парировала Элька. «Не выдумывай», – повторил Гал, подходя и присаживаясь на стул. «Ах, не выдумывай! Я что, по-твоему, вру? Я обманщица? На, смотри!» – возмутилась девушка, и мигом задрала коротенький топик, под которым слава Творцу, и к несказанному облегчению Гала все-таки нашлось некоторое подобие лифчика без лямочек. На нежной коже девушки багровел здоровенный кровоподтек в том самом месте, куда пришелся удар воителя, пропущенный Элькой во время болтовни с Лукасом и Рендом. Еще тройка более мелких синяков радовала глаз неподалеку. «Больно!» – искренне посочувствовал Шпильман. «А, ерунда!» – отмахнулась девушка, возвращая топик на место. «Почему ты не сказала мне о травмах раньше?» Сурово нахмурился Гал, что при его новых длинных черных бровях получилось очень эффектно. «Ага, а ты бы взял и прекратил со мной заниматься, чтобы не ныло!» – хмыкнула Элька. «Ты ж, железный наш, жалобы да скулешь, терпеть не можешь!» «Если я сказал, что буду тебя учить, значит, буду!» Отрезал воин. «Ты должна была сообщить мне о синяках. Я уменьшил бы силы удара и заменил защитную форму более надежной». «Да ладно тебе, Гал, не злись!» улыбнулась Элька. «Мирей все мигом вылечит, только ладошку приложит и молитву Ирилии пошепчет. Это все чепуха. Ну, подумаешь, пара синяков, я и бучу то из-за них подняла только потому, что ты меня вружкой обозвал». «Я не злюсь». Покачал бритой головой воитель. А в чем тогда дело? Ты ученица, я учитель. Любой поединок – это разговор, тем более поединок учебный. Чем откровеннее человек в разговоре, тем лучше его результат. Ты лгала, скрывая часть знания о поединке. Значит, между нами не было полной откровенности, и обучение шло хуже. На пространно объяснил воитель. «Да ты философ, Гал!» – удивленно протянула Элька. «Ну уж какой есть!» «Хорошо. Если ты хочешь, я теперь тебе каждый синяк демонстрировать буду!» Покорно согласилась Элька, находясь под впечатлением слов учителя. «Хочу!» – кивнул Гал, все еще оставаясь довольно хмурым. Кажется, он испытывал некоторую неловкость от того, что девушка пострадала на занятиях. Тем более удивителен для Гала был тот факт, что до сих пор Элька ни разу не пожаловалась, мужественно перенося боль, чтобы только продолжать учиться. Он не ожидал такого от хрупкой, весьма избалованной и взбалмошной девицы. «Значит, договорились!» — воскликнула она и, потянувшись, обняла Гала, чмокнула в щеку и заявила. «А теперь забей на всю эту философию и улыбнись. Давай лучше посмотрим на то, «Как там наши работают?» «Смотри», – разрешил воин, аккуратно высвободившись из объятий девушки, встал и вышел из зала. «Чего это он?» – удивился Макс. «Чтоб я знала!» – пожала плечами Элька. Воитель вернулся пару минут спустя с маленькой серебряной баночкой, похожей на взгляд Эльки на те, в которых на ее родине продавали дорогой крем для лица или даже какой-нибудь его части. Протянув вещицу девушке, Гал сказал, «Возьми, там хорошая целебная масть. Пока камерой занята, смажь синяки». «Спасибо!» – удивленно поблагодарила учителя Элька и, приняв тяжелую коробочку, вес которой совершенно не соответствовал размерам, открыла ее. Внутри оказалось что-то вроде светло-серого крема с тонким, пряным, но очень приятным запахом. Задрав топик, Пациентка зачерпнула немного крема и смазала все синяки.